Глава 7. Недвига Сначала расскажу об истории ипотеки, а потом перейдем к современной ситуации. В конце я раскрою вам секрет, как купить квартиру при доходе в 70 тысяч рублей. Хотя ладно, раскрою прямо сейчас. Никак. Когда мы говорим о финансировании недвижимости, Чаще всего имеются в виду сделки, в которых недвижимость является залогом. Рассмотрим эту тему в хронологическом разрезе. Начну с американского расового слова mortgage, что означает ипотека. Оно из латыни. Mortus vadium, а это, в свою очередь, означает смертельный залог. Неясно, при тут смерть, но она есть. Оксфордский словарь английского языка говорит, что слово появилось аж в 1283 году явно не молодое. Но можно заглянуть даже и поглубже. В Йелле была такая историчка, Валерий Хансен. Она изучала старинные документы о торговле. Валерий глубоко порылась в пыльном кладе китайской династии Тан и нашла там займы на финансирование торговли шелками. Династия Тан очень круто рулила Поднебесной между VII и X веками нашей эры. Про ВВП тогда особо никто не говорил но это был период огромного могущества Китая на фоне остального мира. Америки-то еще не было. Купцы ездили туда-сюда от Сунь-Укуна к Али-Бабе, возили на верблюдах шелк и специи, и им нужно было на что-то делать закупки. А Валерина набралась ума и каким-то образом прочитала древние китайские бумаги, вот эти иероглифы, ихние. У китайцев никаких ипотек еще не было, но среди китайских документов нашлись еще и арабские на сагдийском языке это примерно между ираном таджиками и узбеками. Язык-то уже мертвенький, но некоторые бумаги на нем подозрительно похожи на ипотечные займы. То есть кто-то занимал деньги на закупку шелка и закладывал под это дело свое жилье можно еще было рабов заложить И там даже были пункты, что заложенных рабов надо хорошо содержать, чтоб те не померли а то взял под них кредит и гоняешь их до смерти по рисовым полям Так не годится! Надо, чтобы ты их здоровыми держал, иначе обман. Так вот, тем ипотекам выходит больше тысячи лет.